Некоторые факты и подробности, приведенные в книге, подчерпнуты, надо полагать, из эмигрантской периодической печати. Так впечатляющее описание поезда Сталина, вероятно, основано на статье «Поезд диктатора», опубликованной в эмигрантском журнале «Знамя России». А эта публикация, в свою очередь, Базируется на информационно-разведывательной сводке организации Крестьянская Россия, которая имела своих агентов в Советском Союзе. Смотри, знамя России 1932, номер 6, а также договор СССР Флеанд 6075, опись 1, дело 18, лист 78-79 Также обстоят дела с некоторыми другими источниками. Конечно, эти материалы не эквивалентны по своей достоверности, личным впечатлениям автора и информации, почерпнутой из бесед с коллегами. Некоторые ссылки на устные беседы, рассказы, как правило, уже давно исчезнувших свидетелей чекистов, не документами, остаются на совести автора. Можно также предположить, что одним из источников, которыми активно пользовался Орлов, были разведывательные сводки Российского общевоинского союза «Братство русской правды» и других военно-политических организаций иммиграции. Предположение основано на сопоставлении содержания книги Орлова с документами и материалами, хранящимися в коллекции русского зарубежного исторического архива «Вцгаор» ссср смотри сговор ссср флеант 5826 опись 1 дело семьдесят6 сто семьдесят семь опись 1 дело 44 45 46 49 флеант 6075 опись один Дело 18. Флянт 6085. Опись 1. Дело 35. Флянт 6532. Опись 1. Дело 100. В книге Орлова Умного и наблюдательного человека содержатся интересные наброски характеров, портретов деятелей партии и государства. Это Куйбышев, Родзуток Янукидзе, Орджоникидзе, Горький, Вышинский, Бухарин, крестинский Надежда и Павел, Аллилуевы. Многие из этих коротких исторических портретов и эскизов основаны на рассказах различных лиц, близко знавших этих людей. Документы позволяют внести некоторые коррективы в записки Орлова, в частности, необходимо иметь в виду расхождение с сегодняшней трактовкой отдельных исторических событий, основанной на ставшем известном документальном материале. Так в записках передается одна из версий смерти Надежды Аллилуевой, жены Сталина. По другой версии, она покончила с собой после ссоры со Сталиным во время банкета на квартире Молотова, Документы свидетельствуют, что осенью 1932 года недовольство сталинским режимом достигло своего апогея. Голод на Украине, в Северном Кавказе, дану и Поволжье, выступление рабочих в городе, попытка старой партийной гвардии обратиться с апелляцией на действия Сталина ко всей партии, конечно же, не могли пройти мимо ее внимания. Аллилуева! знала не только о фактах голода и людоедства, о чем пишет Орлов. Она, безусловно, была информирована о тех драконовских мерах, которыми, по предложению Сталина, подавлялось недовольство в стране. Ее самоубийство было, по сути, также формой протеста против деспотии. На страницах книги читатель знакомится с одной из версий гибели авантюриста и чекиста Блюмкина бывший левый эсер, он работал в ВЧК с 1918 года и был непосредственным исполнителем убийства германского посла графа Мирбаха. Приговоренный к расстрелу, Блюмкин был помилован и принимал активное участие в гражданской войне. После окончания гражданской войны работал в иностранном отделе ОГПУ, В середине 20-х годов Блюмкин в тоге буддийского паломника побывал в Тибете, затем посетил Яффу, Дамаск, Каир, Константинополь. Здесь судьба свела его с опальным Троцким, и он взялся за выполнение ряда его поручений. Орлов правильно указывает на роль Радека, который, по сути, выступил в роли провокатора, проинформировав Сталина о связях Блюмкина с Троцким. Однако из документов известно, что к этому времени уже последовало уведомление из ближайшего окружения Троцкого, что на острове Принкипо появился некий чекист, имевший с ним ряд конфиденциальных бесед. Некоторые эпизоды из жизни Лизы Горской, описанные Орловым, представлены в несколько искаженном свете. Она была сотрудницей американского сектора ИНО ОГПУ, Дворянское происхождение послужило причиной ее исключения из партии во время партийной чистки. Председателем комиссии по чистке в аппарате ОГПУ был Трелиссер. Ему Горская передала информацию о своих разговорах с Блюмкиным, с которым уже давно находилась в близких отношениях. Об этом Трелиссер проинформировал Сталина, который уже знал о встречах с Троцким от Радека. Далее события развивались почти так, как описывает Орлов. Погоня по улицам Москвы, арест и расстрел. Судьбу Блюмкина решала тройка. Меньжинский, Егода и Трелиссер. Егода настаивал на расстреле. Меньжинский колебался. Трелиссер был за сохранение жизни хорошему специалисту. Однако все решил звонок из секретариата Сталина, и Блюмкин был расстрелян. Эта история была в 1930 году подробно описана Агабековым в книге «ГПУ. Записки Чекиста». О судьбе Блюмкина рассказал не только Агабеков. Так, подробная публикация об этом появилась в журнале «Борьба», издаваемом Беседовским, номер 1-2, Париж, 1930 год. Орлов допускает еще одну неточность, когда пишет, что Трелиссер находился в подчинении ягоды Этого не было. Трелиссер, так же как и Егода, являлся заместителем председателя ОГПУ Меньжинского и был членом коллегии ОГПУ. ягода курировал отделы, которые вели работу внутри СССР, а в подчинении у Трелиссера были иностранный отдел и управление пограничной охраны. Получив информацию об ошибках в анкете, заполненной Ягодой, при чистке партии, мы не можем утверждать, были ли эти ошибки преднамеренными, Трелиссер проинформировал об этом Сталина. Нельзя согласиться с версией Орлова о том, что Трелиссер выдал Ягоду Сталину. Что бы ни писал Орлов о тайных сталинских преступлениях и роли органов государственной безопасности ОГПУ НКВД, в их организации все-таки в ней проглядывает некоторая идеализация погибшей чекистской элиты. Пиететное отношение к революции, к задачам социалистического переустройства, видимо, сыграло свою роль. Ведь именно после октябрьскому поколению большевистской партии, к которой принадлежал Орлов, казалось, что с Лениным в башке, с Наганом в руке можно легко решить сложнейшие задачи создания общества величайшей социальной справедливости. Сам Орлов, представитель того общества винтиков, которое создавал Сталин. Все эти винтики вынуждены были вращаться со всей машиной, а если какой-нибудь из них или целая группа отказывалась или протестовала, машина беспощадно размалывала их и продолжала вращаться дальше. Судьба Орлова свидетельствует об этом. Правда, как мы уже знаем, он избежал участи своих коллег, Опасность заставила его действовать. Однако он не стал борцом со Сталинщиной, как Рейс, Кривицкий, Бармен, Раскольников. Он порвал с системой лишь тогда, когда она была готова перемолоть его, купив жизнь себе и своей семье ценой длительного молчания. «Воистину, не судите, да и несудимы будете». Книга Орлова «Тайная история сталинских преступлений» впервые была опубликована на русском языке издательством «Время и мы» в 1983 году. Вспомним, однако, что писалась она на русском языке, а затем с 1951 года в течение полутора лет переводилась женой Орлова на английский язык. Вместе с воспоминаниями бывшего советского разведчика Кривицкого «Я был агентом Сталина» она стала важным источником для осмысления темы «Большой террор». Фундаментальная работа американского историка Роберта Конквиста «Большой террор» не в малой степени основывалась именно на этих материалах. Книга Орлова была своеобразным трамплином для западноевропейских и американских, а позднее и для советских читателей в познании исторической истины о страшных годах Сталинщины. Отдельные ее главы были опубликованы в советской печати, в еженедельнике «Московские новости» и журнале «Огонек». Принимая во внимание жанр книги, вряд ли можно ставить в упрек автору негативные характеристики деятелей сталинской эпохи. Увы, факты, известные сегодня, во многом подтверждают достоверность его информации и психологическую четкость оценок. Актуальность этой книги особенно возросла, когда советские читатели получили возможность познакомиться с целым рядом уникальных исторических документов комиссии политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с необоснованными репрессиями тридцатых начала пятидесятых годов, опубликованных в журнале Известия ЦК КПСС в 1989-1991 годах. Эти документы, представленные стенограммами заседаний пленумов ЦК президиума ЦК КПБ отрывками из протоколов, допросов, записками Сталина, Ежова, Молотова, Кагановича и других оказались во многом страшнее самых мрачных страниц книги Александра Орлова. Однако устные свидетельства чекистов Миронова, Бермана, Шпигель, Гласса сохранились только в книге Орлова. Это непосредственные человеческие документы. Не думаю, что Орлов писал ради громкого успеха. Действительно, как и реальный исторический деятель XVI века, он писал не ради временной славы и честолюбия. Однако получилось так, что помимо своего желания Орлов оказался в сфере внимания определенных кругов США и СССР. Вашингтон после идентификации его личности был заинтересован в нем как в квалифицированном эксперте по советской истории. Москва была озабочена неожиданным появлением опасного свидетеля. В ноябре 1969 года семью Орловых неожиданно навестил гость, отрекомендовавшийся служащим советской делегации в ООН Феоктистовым с письмом, от одного из бывших коллег из Испании. Через некоторое время последовал телефонный звонок, и Феоктистов заявил, что в СССР восхищаются и интересуются тайной историей сталинских преступлений. К этому времени книга была действительно переведена на русский язык для сверхузкого круга партийных функционеров. Известно, что с книгой успел познакомиться Хрущев но в середине шестидесятых годов оттепель закончилась и начиналась борьба против очернительства славной советской истории и следовательно восхищаться книгой могли только на лубянке и на старой площади очевидно именно тогда в ход была пущена версия о том что орлов оставался агентом двойником работая на американскую и советскую разведку что к нему на связь был послан легендарный разведчик абель что именно Орлов заложил Кимафилби мы же не располагаем сегодня материалами и документами которые подтверждают или отрицают эту версию Сегодня, когда закладываются первые кирпичи в фундамент правового государства, ситуация изменилась. Книга становится доступной советскому человеку, и ее содержание хорошо корреспондируется с документами, которые постепенно появляются из-под спуда спецхрана государственных и ведомственных архивов. Проходит время и все тайное становится явным это в равной степени относится как к содержанию книги так и к судьбе самого автора сегодня требуется ответственная и полная историко политическая историко психологическая историко криминалистическое исследование нашей истории книга орлова безусловно займет свое место в ряду источников такого исследования насколько она нужна нам сегодня. Пусть на эти вопросы ответит читатель и время. Борис Старков, кандидат исторических наук. Конец книги. Февраль 1994 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Юрий заборовский